Юрка лежал на диване и нехотя водил пальцем по экрану смартфона, просматривая объявления о сдаче загородной недвижимости в аренду. После неудачного, катастрофически неудачного посещения психотерапевта, Ольга всю дорогу провела, съежившись на заднем сидении автомобиля и опасливо поглядывала на пешеходов сквозь окно. Она отказывалась ночевать с Юркой в одной постели, а сегодня вовсе не покидала спальней. Иногда просила принести ей еды. Тогда он разогревал приготовленные им блюда и оставлял возле двери, ощущая себя курьером из компании по доставке, а не супругом. Из комнаты доносились плач, стук клавиш клавиатуры и снова плач. Ольга договорилась, что будет выполнять часть работы удаленно. Ей продолжали названивать, а она продолжала сбрасывать звонки и рыдать. Юрка был уверен, что работодатель недолго будет терпеть такое отношение. Их финансовые запасы таяли, а планы на будущее рушились. Юрка боялся того дня, когда от него потребуют прошерстить объявление о вакансиях на рынке труда. Он ведь толком ничего не умел и не стеснялся в этом признаться самому себе. Всё его призвание сводилось к жизни с обожаемой супругой. Ее боязнь людей, похоже, с каждым днем усиливалась. Юрка полагал, что рано или поздно это неожиданное помешательство закончится лечением у психиатра. Возможно, принудительным. А еще он не переставал гадать над тем, как Ольга справляет нужду, если не выходит из спальной. Боже, а если бы они все-таки решились завести ребенка? Ольга опасалась бы и его заодно. А Юрке пришлось бы тянуть малыша на себе. Нет. Хорошо, что не решились. Он и один-то еле справляется. Пока они с Ольгой договорились перебраться подальше от людей, в какое-нибудь уединенное место за городом, где нет соседей, но есть интернет и мобильная связь. Еще теплилась надежда, что приступы супруги можно просто пересидеть. Юрка не горел желанием отказываться от благ цивилизации, но готов был пойти на уступки, если Ольге от этого полегчает. Смартфон завибрировал в руках. Нашел что-нибудь подходящее? Пришло сообщение от Ольги. «Пока нет», — отстучал в ответ Юрка. Теперь их общение протекало в мессенджерах или при помощи СМС-сообщений. «Хорошо, что не в виде бумажных записочек». Юрка пытался разговаривать через дверь, но Ольга отмалчивалась или отвечала текстом. Семейная идиллия и привычный уклад трещали по швам. Звонок в дверь вырвал его из размышлений. Юрка неторопливо двинулся к двери. Сквозь глазок он увидел лицо старухи, проживающей этажом ниже. Поблегшие глаза подозрительно уставились в ответ. Поджатые губы говорили о высшей степени недовольства. Болтать со старухой было невеликим удовольствием, но Юрка даже обрадовался тому, что услышит голос другого человека. Может, так он покажет Ольге пример нормального взаимодействия двух совершенно разных людей. «Я не могу спать из-за вашего шума!» Вместо приветствия выпалила старуха, когда Юрка открыл дверь. «Хватит греметь! Хватит колотить!» «Целый день сводите меня с ума, я даже телевизор не слышу на полной громкости, а там президента показывают, пенсию обещают поднять». «Вы, наверное, ошиблись с квартирой, мы не шумим, ремонт не делаем, мебель не двигаем», — миролюбиво ответил Юрка. За дуру меня принимаете? Думаете, я не слышу, откуда звук идёт? Вот сейчас вызову полицию и получите по заслугам. На покупали тут квартиры такие такие старуха затряслась, пытаясь подобрать подходящее слово. Да сами смотрите. Юрка широко открыл дверь, демонстрируя чистые коридоры. Ни инструментов, ни грязи, детей тоже нет. Самый громкий звук в нашей квартире — это дребезжание холодильника. — Конечно, затихли, как только я пришла, — не сдавалась старуха. — А потом снова начнете свои свистопляски. — Всего хорошего. Юрка захлопнул дверь перед обескураженным лицом старухи и вернулся обратно к дивану. Прислушался на всякий случай. Дом был пронизан тишиной. Если кто-то и колотил, то только у старухи в голове. Мимолетный скандал наверняка поднял ей настроение и позволил сбросить накопившееся напряжение. Кто знает. По крайней мере, больше старуха в дверь не трезвонила. Он лег на диван, щелкнул кнопкой телевизионного пульта, на экране загорелся график с обещанным повышением пенсии. Смартфон вновь завибрировал. Кто приходил? Соседка снизу жаловалась на шум, которого нет. о «Понятно. Ни смайликов, ни стикеров». Парой секунд позже пришло еще одно сообщение. «А почему вы так долго разговаривали?» Юрка устало простонал. Он и так изо всех сил пытался сохранить остатки доверия к себе, а старуха умудрилась все испортить мимолетным появлением. Надо было притвориться, что дома никого нет. Недолго, милая, я объяснил старушенце, что никто не шумит, потом закрыл дверь. Минуты не прошло. Он почувствовал, как лицо стало наливаться кровью. Написал чистую правду, но все равно напрягся, как будто приходилось лгать перед судьей и священником одновременно. В доме очень тихо, никакого шума. Соседка не стала бы приходить просто так. От сообщений Ольги веяло паранойей. Кто звонил в дверь на самом деле? Что вы обсуждали? Ты что-то замышляешь против меня? Ты заодно с ними, так ведь? Напиши правду». Несколько минут Юрка размышлял над ответом, и каждый вариант грозил новым допросом со стороны супруги. Он вскочил с дивана и устремился к двери спальной. Она была по-прежнему заперта. Неудивительно. Страх Ольги только набирал обороты. «Спасибо долбанной старухе». «Милая, я всегда был на твоей стороне!» Юрка закричал, чтобы она слышала каждое слово. «Помнишь, кто утешал тебя после ссоры с директором? А кто помогал готовиться к проверкам компании? С чего бы мне замышлять что-то против тебя? Мне ничего не мешало сделать это год или даже пять лет назад. Просто прислушайся к человеку, который тебя любит. И давай будем бороться с проблемой вместе». Ольга молчала. Молчал и смартфон. Никаких новых сообщений. Юрка с трудом подавил желание выбить дверь и поговорить лицом к лицу, как следует. Он даже испугался этому неожиданно сильному порыву. Он всегда был человеком слова, а не силы. Видимо, накипело в душе достаточно. «Захочешь пообщаться? Выходи!» Юрка развернулся и направился на кухню. «Переписываться больше не хочу. У меня живая жена, в конце концов, а не чат-бот». Чай остыл. Юрка сделал пару глотков, поморщился и вылил остатки в раковину. Вновь проверил смартфон, нет ли сообщения от Ольги. Он успел дважды пожалеть о том, что сказал. Переписка была компромиссом по сравнению с игрой в молчанку. Юрка горел желанием помочь супруге, преодолеть страх людей вернуться в привычное русло. Еще его раздражало, раздражало до чесотки под кожей необходимость решать проблемы самому. Обычно Ольга рулила всем подряд, разбиралась в любых вопросах, от планов на ближайшую неделю до ремонта в квартире. В одночасье все свалилось на Юрку, и это было попросту несправедливо. Но нет, на телефон новых сообщений не пришло. Если бы не стук клавиши спальни, Юрка бы встревожился насчет возможной попытки с жены решить проблему самоубийством. Объявление об аренде загородных домов просматривать больше не хотелось. Юрка все равно не верил в эту идею. Сейчас они точно так же сидят вдвоем в квартире без посторонних, не считая пришествия старухи, и даже поговорить нормально не могут. Через пару недель за городом Ольга решит, что Юрка превратился в вооруженного топором Джека Торренса из сияния. Убежит в лес или станет обороняться. Хорошей концовки тут не жди. Чтобы прочистить голову, Юрка заглянул на пару-тройку страничек друзей в социальных сетях, потом переключился на новостные сообщества. Одна запись была скучнее другой. Кого-то сбили на пешеходном переходе, где-то отключили воду, на какой-то улице отремонтировали дорогу. Юрка зевнул. Однако следующая запись поразила его столь сильно, что он поперхнулся собственной слюной. «Если последние несколько дней вы чувствуете себя странно, не так, как обычно, боитесь привычных вещей или не можете контролировать свои действия, напишите мне об этом в личные сообщения». Возможно, ваше состояние связано с поздним посещением станции Московская. Я знаю, что с вами происходит и как вам помочь. На долю секунды Юрка счел запись творением безумца или приколиста. Позже на него обрушились воспоминания о том, как он должен был купить аккумулятор для машины на замену старому. Должен был, но не купил, так как с самого утра у него закрутило живот. Юрка мужественно терпел несколько часов, а затем на него обрушилась такая чудовищная диарея, что в квартире стремительно опустили запасы туалетной бумаги и активированного угля. До позднего вечера его преследовало ни с чем не сравнимое с в заднем проходе. Юрка метался в ворохе одеял и слабо стонал. Словом, Ольга осталась без машины. Ей пришлось воспользоваться метро. И вот два странных совпадения. Ее организация находилась неподалеку от станции «Московская», а рабочие вопросы частенько вынуждали задерживаться допоздна. Юрка ломанулся к спальной. Наступил на пульт от телевизора, но боли не ощутил. Теперь он знал, как вернуть прежнюю Ольгу, а все остальное не имело никакого значения. «Милая!» Юрка забарабанил в дверь. «Тебе не нужен психотерапевт, и переезжать за город тоже ни к чему, с тобой все в порядке. Я понял, я увидел то, что все объясняет. Не могу толком рассказать, лучше тебе взглянуть самой. Послушай меня, пожалуйста». Вновь долгое молчание, затем неуверенный голос. «Я боюсь выходить, Юрка. Умом-то понимаю, что ты ничего мне не сделаешь, но все равно страшно до жути». Юрка перебрал несколько фраз для успокоения, но ни одну из них не счел убедительной. Потом взглянул на экран с открытой записью о станции метро, и его осенило. «Тогда смотри!» Юрка переслал текст жене. Ее смартфон ответил из за двери коротким сигналом. После напряженной паузы послышалось сдавленное. «Боже мой! Я и забыла ту поездку на метро! И...» То, что случилось после, Ольга громко сглотнула. Я долго не могла выйти со станции, ведь на лестницах собралась компашка с бутылками пива. Странные парни с иракезами что-то обсуждали, время от времени матерились или ржали. Мне показалось, что стоит пройти мимо, и они тут же начнут приставать. В конце концов, я переборола себя, ни на кого не глядя поднялась по ступеням, и парни меня даже не заметили. «Ничего такого, конечно, только раньше я бы сама так на них гаркнула, что они бы обалдели». «Ты напишешь человеку, который оставил запись?» — спросил Юрка. «Нет, давай так, выходи из спальни, а потом напишем ему вместе». Ольга тяжело вздохнула. Послышался щелчок отпираемого замка. «Ладно», — сказала она. Только сначала принеси мне успокоительные, которые прописал психотерапевт.